Глава 3. До отлета на землю оставалось еще два дня, а дела уже кончились. Не сказать, что Осеев изнавал от скуки, но в общем что-то в этом роде. Состояние, когда он никому не был нужен, никто не жаждал с ним встретиться, переговорить, решить вопрос, обсудить, получить разнос, либо напротив, высказать претензии, было для Осеева непривычным. И находясь в этом состоянии, Он с удивлением констатировал, что попросту не знает, куда себя деть. То есть раздражало не самое ожидание, как таковое, ждать осеев умел, а вот эта самая никчемность нахождения в данное время, в данном месте. Чего осеев совершенно не умел, так это развлекаться. Именно ся, потому что при необходимости он мог развлечь кого угодно, а вот себя, оказывается, нет. И это тоже раздражало. Когда забурчал видеофон, Асеев даже испытал облегчение. То есть, сиди он в другом месте, его бы не застали. Стало быть, сидел он здесь не зря. Он ткнул кнопку ответа и сделал полоборота в кресле, повернувшись к экрану. Лицо, возникшее на экране, показалось знакомым. «Ваня, ты...» – произнесло лицо. «Черт побери, это же...» «Ричард?» «Ричард!» Это был колодца собственной персоной. Асеев даже и не помнил, когда они встречались последний раз. Семь или восемь лет назад. А последний разговор был года два назад. Причем толком поговорить так и не дали. Ну, здорово, командор. Страшно рад тебя видеть. Командор – это было детское прозвище Асеева. А колодца, он же Рябчик, был его школьным другом на веки веков. Еще в их компании тогда был СОМ. Но сейчас он, увы, отсутствовал, хотя работал с Осеевым из экипажа в экипаж. Здравствуй, Рябчик. Сколько ж мы не виделись. Давненько уже. Так тебя же вечно где-то носит, только и остается, что привет и слать. Получал? Получал. Ну как там, Марс? Какой Марс? Ну, ты где сидишь? На орбитальной базе. На Марсе же? На Марсе. Вот я и спрашиваю, как он там. Объяснять колуцы, что на поверхности Марса он был три года назад, а сейф не стал. «Да ты знаешь, Марс в порядке. Недавно вот орбиту поменяли, теперь выходим из плоскости эклиптики». Калуце заподозрил подвох, и на его лице, как в далеком детстве, отразилось недоверие. «Как это выходите? До него наконец дошло. «Ну-ну, и далеко собрались?» «Далеко?» «Но потом решили, что далеко не стоит». Теперь думаем, как бы назад траекторию подбираем. Все было так, как и тогда, в детстве. Асеев с Сомовым вешали Калуце лапшу на уши, а он верил безоговорочно, и когда выяснялось, что его в очередной раз разыграли, страшно обижался. «Эх, юные года, где вы теперь?» «Женю давно видел?» — поинтересовался Калуце. «С неделю назад». «Как там наш Сом?» Ну Все хорошо. Женя в порядке. Сейчас в рейсе. А ты? А меня вот выпихнули в отпуск. Как это выпихнули? По плану. У нас ведь правила. Вот они и ярятся. Дуй, говорят, отсюда пока цел. А серьезно? Да примерно то же самое. И куда ты теперь? На землю. Обследуюсь, а потом будут дурака валять пару месяцев. Ага. «Значит, встретимся?» «Непременно». «Без шуток?» «Ричард, о чем речь?» Готов пиво, раков». «Раки у вас есть?» «Найдем». «А где ты там базируешься?» «В Югославии, Сараево». «Но там точно раки живут?» «Я же сказал, найдем». М -м -м. Как там твоя Серафима? Как Надежда?» «Слава Богу! А твои?» «Да так». С женой мы разбежались, а пацан уже выпорхнул. Второй рейс делает. Навигатор. Что с женой-то так? Что у него с женой, Асеев и сам не понимал. Поэтому ответил стандартно. Характерами не сошлись. Ну-ну. Если по полтора года не встречаться, небось... Наверное, ты прав. Космос плохо сочетается с брачными узами. Переживаешь? Асеев пожал плечами, соображая, как ответить. Сказать, что «да», было бы преувеличением, а нет – неправдой. Сожаление, вот что наиболее точно передавало его отношение к бывшей жене. Жаль, что так все вышло. И не более того. Калуца там за экраном, видимо, понял, что Асеев не склонен теперь развивать эту тему. Помолчали. «Ерунда какая-то», – подумал Асеев. «Ведь друзья были, водой не разольешь, а встретились, и поговорить не о чем». «Ну а ты-то чем нынче увлечен?» — наконец прервал молчание он. «Да все тем же, чем и всегда», — меланхолично ответил Калуца. Потом вдруг оживился, хитро ухмыльнулся и спросил. «Слушай, у тебя сейчас время есть?» «Двое суток». «Что двое суток?» «Дарейся к земле, время убиваю». «И как убивается?» В лице Калуцы что-то переменилось, интонация тоже кое-что обозначала. Когда Калуцу в детстве одолевала новая идея, и он нес ее друзьям, боясь расплескать, то первым делом начинал исподволь выяснять, чем те заняты в данный момент, и не будет ли его новое предложение смехотворным на фоне текущих грандиозных планов. В такие моменты его интонации сканировали интервал от безразличных до пренебрежительных. Асеев теперь понял, что Калуца вышел на связь неспроста. Он, этот Калуца, всегда был себе на уме и всегда из любой ситуации выдавливал для себя максимум полезного. Дружеские чувства сомнению не подлежат. Но, похоже, не только они являлись причиной данного звонка. Возможно, конечно, ему только сейчас что-то стукнуло в голову, но это вряд ли. «Тебе чего надо, Ричард? Говори прямо». «Времени у меня вагон. Я ведь вижу, что ты опять носишь в себе откровение. Тебя им расперло, вот ты и вспомнил, что я где-то существую». «Да нет, я просто хотел тебя увидеть». Калуцца помялся. «Ладно, чего уж там. Перед кем другим, а уж перед тобой, оправдываться нет смысла. В принципе, мне понадобилась консультация по твоему профилю, вот я и вспомнил. Не знаю, удобно ли вот так, может позже?» Встретимся, как следует поговорим. Сеев этого не любил. Если есть дело, надо его делать или не делать. А откладывание на потом почти равнозначно решению не делать. С откладыванием на потом, принятие решения о принятии решения. И далее по кругу. Так, Ричард. А или Б? Что касается удобства, то я сижу очень удобно. Видишь кресло? Куда хочу, туда верчусь. Связь устойчивая. Или тебя паузы смущают. Или мой строгий вид. Ничего меня не смущает. Ну хорошо. Давай так сказать в предварительном порядке. А о деталях? Начинай, родной. Детали потом. Ну, вот такая гипотетическая задача. Предположим, я хочу полететь куда-нибудь в космос. Точнее, колодца поежился. Он понимал, что теперь Осеев с него не слезет, пока не уяснит задачу полностью. И в детстве было так же. Он, рябчик, выдумывал какую-нибудь бредовую идею. Что-то вякал невнятное, после чего командор брал его за глотку, вытряхивал суть и загонял упомянутую идею в совершенно конкретные рамки. После чего она, к вящему удивлению Калудзе, оказывалась вполне реализуемой. А Сому было все равно чем заниматься, лишь бы не сидеть. А идей было много, и какие. И жизнь наполнялась стремлением к цели. Какое было время, боже, какое счастливое время. Чтоб тебе лопнуть, хорошо. Хочу полететь к Юпитеру. Великолепная мысль. Зачем? Хочу там заняться научными исследованиями. Что, Юпитер будем изучать? Нет. «Мозги возле Юпитера», — произнес колуца с вызовом. «То есть верность мозгам ты сохранил?» «Слушай, Иван, кончай валять дурака». «Хорошо, не буду», — покладисто согласился Асеев. «Вопрос. А, допустим, Луна тебя устроит?» «Луна? Зачем мне?» «А, нет, давай я лучше сформулирую, что бы я хотел в идеале, но ты меня не перебивай. «Попробуем так». «Вот идеальная ситуация. Какое-нибудь космическое судно. Народу желательно немного. В общем, чтобы не мешали и нос не совали. На борту я и моя аппаратура. Масса». «Чего масса?» – опишел Калуца. «Аппаратуры. Граммы, килограммы, тонны. Ну, я не знаю, сколько там. Тонны три». «Не дурно». «Что, много?» «Да нет, я так». Это уже не багаж, это груз. И что? Ничего, продолжай. На борту ты, твоя аппаратура и... И мы пролетаем через некоторую точку в окрестностях Юпитера. Координаты, скорость... С ума сошел, я их что, помню? Но они, в принципе, известны. Приблизительно. А допуски по координатам? Нет, ну там, ну я не знаю... Ясно. Что еще? Да все. Какие-нибудь люди хорошие, спокойные. Сколько? Ну, человека три-четыре. Слушай, Ваня, ты меня морочишь? Да. Отнюдь. Что еще? Все. Все? Все, все. Люди твои или... Хм... Произвольные. Можно произвольные, но чтобы согласились помочь. А именно... Я буду записывать биопотенциалы и разные такие штуки проделывать. Что еще? Это все. И ты хочешь, чтобы я оценил возможность реализации такого проекта? Да. Асеев откинулся в кресле и уставился в потолок. Сроки, наконец поинтересовался он. Да в общем любые, лишь бы до смерти успеть. Ха! «Это твоя любимая точка, она что, вместе с Юпитером летает?» «Нет, Колодцеву уставился на Асеева». «А я не знаю, да нет, стоит на месте». «Но Юпитер тебе нужен в это время неподалеку?» «Ну, желательно. А куда он денется?» «Но ты хоть в курсе, что у него период обращения по орбите лет 12? «Серьезно?» «Послушай, Ричард». Асеев поджал губы. «Если бы это был не ты, а кто-то другой, я бы решил, что имею дело с помешанным». «Но это ты. Что ты затеял, если это не шутка?» «Да нет, командор, это не шутка. Под этим имеется гипотеза». Асеев покивал. «Жаль. А почему жаль? Потому что в чистом виде создание такой ситуации невозможно. А не в чистом? Что ты имеешь в виду?» «Вот что...» Какое у тебя положение? Ты кто, энтузиаст-одиночка? А, Калуцев ухмыльнулся. Нет, я зам директора весьма солидного учреждения, именуемого ИВНД. Название многообещающее. Профиль. Изучаем высшую нервную деятельность. Великолепная стезя, похвалил Сеев. Почему бы вашему институту не попытаться пробить спецрейс? Куда? Туда. О чем мы толкуем? А как его туда пробить? Доказать в инстанциях научную значимость, собрать мнение авторитетов и так далее. Использовать официальный нажим на наше управление. Невооруженным глазом было заметно, что рябчик там за экраном пригорюнился и закручинился. «Так что?» – поинтересовался Асеев, выдержав паузу. «Я прощупывал почву, обещали содействие». «И...» – «Это было четыре года назад». «И...» «С тех пор прошло четыре года». «И...» «Я регулярно напоминаю. Недавно обещали содействие». «Так...» Асеев помолчал. «В целом понятно. Но шансы-то есть?» «Да нет у меня никаких шансов», — взорвался Калуца. «Ты вот шанс, а больше нет». Асеев через экран попытался просверлить Калуцу взглядом, как это делал в детстве командор, когда рябчик пыхтя объяснял, что если достать то и это, а потом его как следует того, то можно получить вот это, а тогда... Калуца не стал ждать, пока в нем проделают дырку, и отвернулся. Все возвратилось на круги своя. «Ну хорошо», — Асеев поджал губы. «Ты, я слышал, теперь доктор наук». И более того, Калуца улыбнулся. Куда уж более это? Я Ваня теперь того, профессор. Веду курс психопатологии в университете, имею кафедру и разное такое, тебе не интересно. Ага, то есть мужик дельный. Это хорошо. Может, ты какой-нибудь лауреат, научная школа, там особые заслуги? Да есть немного, но главное впереди. Что там впереди меня не интересует, сурово произнес Асеев. Меня в данном случае интересует, сколько ты сейчас весишь. И, похоже, весишь ты недостаточно. Каши мало ел. Вы мне, буркнул Калуца. Хорошо. А вот это твое мероприятие, дело стоящее, будет зависеть от результатов. И какие ожидаются результаты? Результаты, Ваня, ожидаются. Калуца набычился. Прежде чем оценивать, следует их получить. Если тебя интересуют детали, давай я их буду излагать. Но это долго. Ты ведь не доктор медицинских наук, нет? Нет, Ричард, не доктор. Асеев вздохнул. Ума Бог не дал. Но мне нужно принять решение, стоит ли встревать в это дело. Стоит. Вообще говоря, речь идет об изучении весьма и весьма серьезных проблем, даже на поверхности. А в глубине я просто боюсь сглазить. Что-нибудь в качестве приманки для дилетанта. Ну, вот к примеру, мы сейчас болтаем, а почему бы нам не обмениваться прямо мыслями, и знаниями, и опытом, минуя словесную кодировку. Можно было бы объединить два мозга в один. Не физически, информационно. А это действительно возможно. Теоретически. Думаю, это было бы весьма желательно. Например, в данном случае. А возможно ли... «Надо попробовать. И кое-каких результатов я уже добился. Они обнадеживают. Но видишь ли, здесь на Земле существенную роль играют некоторые правовые аспекты. И еще кое-какие аспекты. То есть, проблема сложная. Да. Но интересная. Не то слово. Да. Хорошо. Встретимся, введешь в курс дела. Сейчас меня больше интересует космос. «Юпитер и прочие из этого ряда. Это сильно отдает мистикой, и даже отчасти шарлатанством. Особенно Юпитер. Как-то все это не солидно для доктора наук. Он может быть интересен для физика, но с психологической точки зрения это просто шарик, наполненный смесью водорода, гелия и аммиака». Колодцев вздохнул. «Конечно, ты прав. Сам Юпитер меня не интересует. Меня интересует излучение мозга человека» оказавшегося в определенной точке космического пространства. Чем эта точка выделяется в ряду прочих? Тем, что согласно некоторой теории, она является некоторым фокусом, где концентрируется некоторое излучение, взаимодействие с которым некоторого мозга меня и интересует, терпеливо объяснил Калуца. Но это весьма специфическая теория, и с классических позиций она достаточно уязвима. То есть это типовая безумная идея. Хорошо. А космос вообще? Тебе обязательно необходим дальний? Да. Почему? Видишь ли, вблизи Солнца великий естественный фон электромагнитного излучения. От него невозможно отстроиться. Шумы забивают каналы. Интенсивность этого фона падает примерно обратно пропорционально квадрату расстояния до Солнца. Второй фактор – внеземелье. Там нет электромагнитного шума биологической природы. Лично я считаю это принципиально важным для чистоты экспериментов. И еще, Калуцов помялся. Там меньше правовых аспектов, потому что... Он глянул прямо в глаза Асееву. Меньше свидетелей. Вот как даже Асеев скинул брови. То есть, вот даже так. Но... Это, по крайней мере, не очень сильно выходит за рамки этических норм. Думаю, думаю, это на грани. Просто этические нормы в этой области еще не простираются. Понимаешь? Не вполне. Это следует обсудить в первую очередь, когда встретимся. Калуца улыбнулся. Твое решение, командор? Асеев помолчал, почесал подбородок, что-то взвешивая, и, наконец, вскинул голову. Я в деле. Фу, ты меня утомил. Плохо, Ваня, одному биться об лед. Не трепещи крыльями, сварливо отозвался Асеев. Я ведь думал не над тем, лезть мне в это дело или нет. Я в нем уже потому, что мы с тобой из одного детства, а это вещь из разряда тех, через которые я лично переступить не могу. Я думал над тем, как мне в него влезть, чтобы был толк. Есть у меня одна мысль. Слушай вопросы и постарайся ответить как можно толковее. Либо подготовь информацию к встрече. Срок у тебя две недели. Вопрос первый. Как врач, ты достаточно квалифицирован? Ну, думаю, что на уровне приличного врача-терапевта. Хирургическая подготовка – это важно. Какая-то имеется, но я могу и поднатаскаться. С завтрашнего дня начинай. Вопрос второй. Какими еще навыками и специальностями владеешь? Какими? Никакими. Подумай еще. Я сказал навыками. Что ты умеешь делать? Я-то, ну скажем, картошку могу пожарить. Уровень. Я дипломированный кулинар, заявил Калуца гордо. Повар? Кем дипломированный? Конгрессом. Не повар, а кулинар. Что есть такое кулинар? Это есть человек, знающий национальные кухни, раз, знающий свойства и сочетаемость продуктов, два. И, наконец, человек, свободно ориентирующийся в рецептурах приготовления блюд. Ну и, конечно, пожрать не дурак, в смысле продегустировать. А то, что потом можно есть, ты сделать можешь? А вот приедешь и увидишь. А на 10 человек? Да хоть на 110. Всех привози. Что ты мне голову морочишь? Я не морочу, а задаю вопросы. А ты на них будешь отвечать. Вопрос третий. Потребляемая мощность твоей аппаратуры. Какое... А, не знаю. Нормальная мощность. Ничего такого особенного. Узнай. Хорошо, я узнаю. Еще вопросы есть? Есть, есть. Не суетись. Вопрос четвертый. Как руководитель коллектива ты можешь выдержать критику? Могу, разумеется, критикуй. Я не о том, Асеев поморщился. Можешь ли ты профессионально руководить, скажем, исследовательской группой? Я ею уже руковожу. Твоя квалификация как руководителя может быть оспорена. Хм, это сколько влезет, я ведь любитель всяких безумных идей. Это не имеет отношения к делу. Тогда я тебя не понимаю. Какого рожна тебе надо? Я не просил тебя понимать. Асеев постучал пальцами по подлокотнику и выдержал паузу. Я просил ответить на вопросы. Вопрос. Вернее так. Ты, вероятно, слышал, что существует проблема психологической совместимости членов экипажа при полетах на большие расстояния. Ну, разумеется, я в курсе. Не перебивай. Так вот. Вопрос. Мог бы ты составить грамотную научную программу исследований этой проблемы? Хм, это, Ваня, мой хлеб. Еще вопрос. Мог бы ты возглавить научную группу, которая провела бы такие исследования в условиях реального полета? Наверное, мог бы, если изучу специфику. Тогда вопрос. «Мог бы ты один в упомянутых условиях, скажем, провести экспериментальную работу с тем, чтобы после возглавляемая тобой группа занялась обобщением, изучением и прочее?» До Калуцзы уже что-то начало доходить. «А!» – воскликнул он. «Нужен камуфляж!» Асеев опять постучал по подлокотнику и опять выдержал паузу. «Нет!» – сказал он наконец Камуфляж мне не нужен. Тебе, вероятно, известно, что я не босяк и не авантюрист. В данном случае я хочу организовать ситуацию, при которой необходимые тебе условия возникли бы естественным порядком. Проблема совместимости – серьезная проблема. Уже зафиксировано несколько случаев массовых психозов в экипажах КК, совершавших рейсы за орбиту Юпитера. Руководство управления этим весьма обеспокоено». Асеев говорил монотонно и без всякого выражения. «Зреет мнение, что к этой проблеме следует подключить так называемую большую науку. И если ты не представитель упомянутой большой науки, то кто же ты такой и на кой черт ты вообще нужен?» Последнюю фразу Асеев произнес весьма выразительно и стукнул кулаком по подлокотнику. «Ваня, я все понял», – воскликнул Калуца. «Все? Все. Ты, Иван, гений. Просто ты не знаешь себе цену». «Я, Ричард, знаю себе цену. Я не гений, но и не бестолочь, как многие иные. Для того, чтобы сделать дело, вовсе не обязательно ставить на уши всех, до кого дотянешься. Надо уметь пускать нужные потоки в нужные русла. В подавляющей части случаев этого вполне достаточно». Что же касается упомянутой проблемы совместимости, тебе это будет не безинтересно. Я был участником одного из эпизодов. Точнее, я возглавлял спасательную операцию. То, что там произошло, я себе не могу объяснить ни с каких позиций. Отличный слаженный экипаж превратился в стадо параноиков. И произошло это, как ни странно, именно в зоне орбиты Юпитера. Правда, сам Юпитер, он находился в другой точке своей орбиты, достаточно далеко. «Где?» «Не суетись, Ричард. Когда мы встретимся, я расскажу тебе все до мельчайших деталей. И более того, я бы хотел выслушать твое мнение как эксперта. Я был членом комиссии по расследованию. Так вот, те выводы, которые мы умудрились сформулировать «детский лепет», скажу еще больше». Наши ведомственные комиссии все чаще и чаще оказываются беспомощными и вынуждены в своих заключениях нести околесицу. И особенно это касается нештатных ситуаций для рейсов во внеземелье. Мы не понимаем, что там происходит, и почему оно происходит, тоже не понимаем. Похоже, что там есть какие-то скрытые факторы, воздействующие на психику человека, но какова их физическая природа, я даже предположить не могу. Природа одна – колебания электромагнитного поля и проникающая радиация. Либо колодца пожал плечами, либо отсутствие того или другого в какой-то существенной части. Эти твои факторы, скорее всего, имеют не физическую природу. Какую же? Психическую. Это общие фразы. С одной стороны, все материальное состоит из частицы полей либо отсутствие он их в какой-то части. С другой, все психическое делается из материального. Я, Ричард, в Бога не верую, хотя и точно знаю, что где-то он непременно существует. Асеев усмехнулся. А я тебе скажу, где? В наших мозгах. Допустим. И что прикажешь писать в заключениях комиссий? Почему данный фактор срабатывает за орбитой Юпитера, а не в каких иных местах? Так что что ты хочешь, надо изучать? Надо-то надо. Но тут вступает в дело политические факторы. Не понял, какие еще факторы? А вот какие. Мне кажется, что руководство управления подспудно блокирует появление в зоне внеземелья серьезных исследователей, опасаясь, опять же подспудно, что те обнаружат там нечто такое, что свяжет упомянутое руководство по рукам и ногам. Понять их можно. «Но дозированная наука – страшная вещь. Даже хуже, нежели безудержная, которую ты олицетворяешь», – Асеев отвесил гусарский поклон. «Ну уж прямо такие и олицетворяю», – пробурчал в «А как же Юпитер?» «Сам же долдонишь про Юпитер. У тебя эпизод, не у меня». Асеев посерьезнел. «Все это надо тщательно проработать и обсудить». Где ты там базируешься в своем Сараево? Как тебя найти? Позвонишь, встречу в космопорте. Недели через 2-3 Предупрежу заранее. И вот еще что. Впрочем, ладно. Ты уж договаривай. Раки. Они должны дымиться. А пиво холодное. Раки будут живые. И дымиться начнут на твоих глазах. Может быть, ты и пиво будешь варить на моих глазах? — Интересная мысль. Я еще не пробовал варить пиво, а мысль интересная. — Но не на моих глазах. Или у тебя, кроме диплома кулинара, есть диплом пивовара? — Нет. — Тогда ограничь свои амбиции раками. Сделай одно, но хорошо. — Добро. — Будь здоров. — Храни тебя Бог. Терпение и удачи. Калуца на экране побледнел и исчез. Осталась только его прощальная улыбка.